Глава двадцать шестая — Космос, тебя отпустило? — раздалось в правом ухе. Левая пока так и не заработала. — Мы подъехали к центральному входу. Только не пристрели нас, а то Глобалов всех разогнал уже. — В смысле? — я скорее крякнул, а не ответил, опрокидывая в этот момент стол. Подцепил его плечом под ножку и, как большим щитом, начал теснить шеркунов, выталкивая их из кафе. Глобалы бегут, говорю, не унимался Саня. Разбегаются как тараканы и всех выезд дофигачат, считай, в пробку встали. Ты где? Нашёл наших? Нашёл. Я напрягся, подтолкнул стол на зомби и бросился назад, сразу хватая стул, чтобы с разворота обрушить его на зубастую морду. Всё. Сик вместе с пистолетом пустые валялись на полу. В рюкзаке лежал запасной, и к нему еще пара магазинов, но, глядя на непрекращающийся поток зомби, становилось понятно, что такой мизерный запас ничего не даст. Еще чуть-чуть, и надо доставать тамагавк и идти в рукопашную. Хотя я и так уже в ней. В ход шло все, что попадалось под руку. Столы целиком и отдельно ножки — А столом при небольшом везении можно было одним ударом успокоить сразу двоих. Просто протолкнул его в толпу. Стальные подносы гнулись от ударов, и максимум дезориентировали зомби, пока я отступал к двери на кухню. Ну хоть от сестры оттягиваю опасность. Может, им удастся выскочить? Перевернув за собой ещё несколько столов, я добежал до двери в кухню. Дурацкой, специально под официантов с занятыми руками, двери без замка. Но зато холодильник со льдом оказался рядом. Я подтащил его к двери, задвинул так, чтобы край упирался в ножку стального стола, идущего вдоль стены. Пока зомби не допрут, что дверь можно открыть и на себя, у меня есть минутка на передышку. Где стоял, так и опустился на пол. Типовая кухня при ресторане. В углу холодильники, в центре длинные островки для готовки, так чтобы и зона для нарезки и смешивания, и духовки с конфорками рядом. На одной до сих пор горит огонь и дымится почерневшая сковородка. Потолку на какой-то хитрой конструкции висят кастрюли и сковородки. Спереди вроде чисто, а сзади уже стучаться. Саня, приём. Земля на связи. Ты где, мать твою? В столовке на первом этаже. Я прикинул, где это место относительно центрального входа. Это главный корпус, тот, что выше. Наше тоже тут, но мы не вместе. Здания вижу, есть прострел коридора, но подъехать не могу. На хера они тут всё перекопали? Выбегайте, мы прикроем. А что по округе? Я даже развеселился немного от того, как усадим всё просто. «Зомби. Много, но будто спадают. Глобалов не вижу, но с десяток фур уже слиняли, сверкая покрышками. Ладно, буду думать. Не отключайся». Я заметил чьи-то ноги, лежащие на полу за плитой, а потом и большой живот с чем-то заляпанным фартуком. Показалось, что нога дернулась, и живот колыхнулся, но не так, будто человек лежит и дышит, А так будто внутри что-то переместилось. Рядом с телом повара блеснуло что-то металлическое. Осторожно косяс на тело, я подкрался ближе и подобрал с пола увесистый тесак для рубки мяса. Отличная сталь, таким ещё китайские бандиты в кино рубятся. С другой стороны тела нашёлся ещё один такой же, только уже с парой зарубинок на лезвие. Насколько помню, Это специальные ножи, чтобы кости рубить. То, что доктор прописал. Я вернул там агавк в чехол, а новым тесаком, на всякий случай, тестово припечатал повара в лоб. «Извини, мужик, но ты бы не хотел стать тем, во что ты скоро превратишься». Дверь еще держалась, скрипела, пружинила, но не чувствовалось, что в нее долбят, скорее скребутся, намекая, что их нужно впустить. А вот закрытая сейчас тёрками окно выдачи заказов почти треснуло. Ещё пара ударов, и можно кричать: "Свободная касса". Я ещё раз огляделся, и сейчас запасной выход окно или очень нужен сейчас огромный короб вентиляции. Но нашёл только две стальных двери в холодильник, а что-то мне подсказывало, что выхода оттуда уже не будет. Значит, принимаем бой. Я показушно, убеждая себя в том, что со стороны выгляжу не иначе, как Джейсон Стедхам, хрустнул шеей и расставил ноги, держа в каждой руке по тесаку. И понеслось. Ширкурны пробили перегородку в широком окне выдачи блюд и пытались перелезть через стойку, карабкались и заваливались на неё, подставляя мне плешивые затылки. Я не слышал никакой торжественной музыки в голове. Таким крутым, как я и Стетхэм, она просто не нужна. Хотя что-то тихонько зудело в самой дальней части затылка. А еще казалось, что я играю на пианино. Смещаюсь то влево, то вправо и нажимаю на клавиши взмахами тесака. Черное, белое, черное, опять черное. Ножу для рубки мяса было вообще пофиг. Будто не кровавые ошметки летят во все стороны, а... А переспелые помидоры текут. Зомби не заканчивались. Медленно, но верно пёрли, проталкивая приконченных вперёд или наступая на тех, кто падал с той стороны. Игра на пианино стала напоминать аттракцион с хомячками, которые высовываются из норок, а тебе нужно бить их молотком. Милейшая забава. Мы с сестрой как-то рубились в торговом центре, Вот только скоро там всё время нарастает. И ширкуны, похоже, прекрасно знали правила. Я начал отступать, продолжал рубить, укорачивая тянущиеся ко мне руки, стараясь как можно больше зомби оттянуть в сторону подальше от двери. И когда понял, что за спиной уже скоро будет тупик, бросился вдоль столов, перемахнул через пустую плиту и побежал к двери, подпёртой маленьким холодильником. Ничего не трогая, прыгнул, поскользив по крышке, распахнул дверь и вывалился в зал. И пока оставшиеся зомби разворачивались, оббегая свои же преграды, ломанулся в коридор. Услышал полимётную очередь и сориентировался, куда надо будет потом бежать. Посмотрел на Ширкунов, всё ещё атакующих нужную мне дверь, и пока меня не отпустил адреналиновый приход, стряхнул кровь с тисаков и пошёл вперёд. Хотел бы потом рассказать парням, как превратился в берсерка. С какой смертоносной точностью и скоростью я скорзил по коридору, убивая ходячих мертвецов. Рубил черепа, отбрасывал или подцикал трупы, давил ботинками упавших. Вёртелся как пропеллер, успевая и контролировать телы, и расчищать дорогу вперёд. Но это был не какой-то мифический берсерк. Это было вполне родное, пьяное и очень агрессивное быдло, которому не то что море по колено, ему два прыгуна по щелбану. Никогда не думал, что смогу так опьянеть от крови. Я сам уже был в ней с ног до головы, еще когда кружил по столовке. Но все это была не моя кровь, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Стальной тяжелый запах даже кухонная гарь не смогла перебить. А мне хотелось убивать, рубить, резать, кромсать и топтать. Прыгуны у двери будто почувствовали это. Сгорбились и скривили шеи, поворачивая на меня головы. Переглянулись, просипев что-то друг к другу, и стали расходиться, беря меня в полукруг. «Слышь, сюда иди!» Я махнул тысаком в сторону ближайшего. Пофик. В таком состоянии я бы и циркуля сейчас нашинковал на котлеты. Я закричал, привлекая внимание как пригунов, так и тех, кто был за дверью. Звал сестру, звал Леонидыча и будто перезарядил батарейку, когда мне ответили. Удивлённый, а потом и радостный в опаль сестры, что-то французское от тастрит. и добротный крепкий мат от Леонидыча. Ради этого и умереть не жалко. Ближайшего прыгуна я атаковал первым. Он будто бы до последнего не верил, что такое возможно. Шах в сторону одного, резкая смена направления, бросок. И тисакс со свистом рассекает воздух, чавкает нася кусок мутировавшей челюсти. Я присел, увернувшись от лапы, и вторым десаком перерубил монстру ступню почти под самый корень. Куваркому шёл в сторону, и опять был готов атаковать, наслаждаясь тем, как прыгун встаёт и шатаясь падает снова. Да прыгался. И опять хрустнул шее, по спине прошла какая-то ломота, показалось, что начинает знобить. Место подранка, ответил его напарник. Бросился на меня с такой скоростью, что его движения оказались размытыми. Я отскочил, отмахнулся тесаком, практически не глядя, но что-то задел. И пока прыгун разворачивался, я метнулся к одноногаму. Он всё ещё пытался встать и найти опору, и совсем как человек опёрся лапа о стену. Её я ему и перерубил. Хоть не съем, но по надкусываю. Снова пришлось уходить от броска, и в этот раз я уже не успел. Удар пришёлся в бронежилет, когти разорвали нашивку прес. Ощутимо пробило по рёбрам, но насквозь пробить бронепанель не смогли. Меня отбросило к двери, я закрепел, пытаясь отползти к стене и подняться. Обрубок полз в мою сторону. цепляясь за трубу Ширкунов и проталкивая себя вперёд, а второй готовился к прыжку. За спиной отчетливо слышались голоса, ворчливая ругань и шум разбираемых баррикад. Понимая, что встать я уже не успеваю, я выставил один тисак перед собой, замахиваясь старым. Вдруг за спиной скрипнула дверь и прямо над головой раздался выстрел. Меня будто в ухо прикладом ударили. Я только и смог что рот открыть в беззвучном крике. Кто-то ухватил меня за рюкзак и потянул внутрь комнаты. И как только ботинки пересекли порог, дверь захлопнулась. Я как сидел, так и рухнул на спину. В поле зрения появились три головы. Чумазая, бледная, уставшая, но очень довольная. Сестра Астрид и Леонидыч. Как рыбки открывали рты, наверно, что-то говорили, но у меня будто турбина в ушах гудела. Привет, сестрёнка. Я попробовал улыбнуться, но боль в груди помешала, и я закашлялся. Что с тобой, придурок? Ты весь в крови. Всё слышалось как сквозь вату, но тёплая хоть и с налётом обиды нотки в голосе сестры, я почувствовал. Мопед не мой. Помогите встать. Очень хотелось обнять сестру, поговорить, да и не просто поговорить, а просидеть несколько часов, слушая и рассказывая про наши приключения. Но в другой раз, видимо, лодка уйдёт. Да и не в кондиции я, чтобы обнимашки устраивать. Сколько времени? Леонидович помог подняться, крепко пожал плечо, вкладывая в этот жест и благодарность, и радость, и облегчение. Астрид же наоборот, чуть отошла, пристально смотрела на меня таким взглядом, будто сейчас заплачет. Тоже мне, снежная королева. Тут принц спасать приехал, а она ищет к чему придраться. Погоди, сейчас конь ещё подскочит и поскачем из этого тридевятого царства. Андрей, вакцины ещё не существует. Ты ведь понимаешь? Голос Астрид чуть дрогнул. Но ещё больше вздрогнула сестра, свободно говорившая по-английски. Я отмахнулся, удивляясь, откуда Астрид знает, что всех вывезут только в обмен на лекарство. Разберёмся. Партизанские тропы никто не отменял. Не так далеко там это Гвинея. Саня, приём. Встречайте спасательную капсулу. Пока ждал ответа, осмотрелся. Кладовка пусть и довольно большая, с кучей швабр, вёдер, всявозможных химикатов и даже с огромным моющим пылесосом. А окошко маленькое, туда только голова пролезет. Но квадратно. Так что правило, что раз одну пролезла, то и всё остальное протиснётся, тут не применимо даже на сестрёнке. Подогнал пылесос к стене, залез на него и высунулся в окно. От яркого света и свежего воздуха неожиданно стало душно, но Перанию в дальнем конце на углу дома я разглядел, как и нару о парыша, переломавшую весь асфальт между нами. С броневика периодически раздавались выстрелы. Может, Вадик приглядываться было больно, вертелся в люке и полил по сторонам. С другой стороны дома и угол ближе и проулок почти чист. лишь несколько ширкунов, но объехать, насколько помню, здесь так просто не получится. Космос, это Саня. Мы на месте. Вижу вас, но пока не можем выйти на улицу. Я спустился на пол и прикрыл ноющие глаза. Так, слева от вас разлом, мы через него пойдём. Готовьтесь. Я отдал пистолет сестре. сверился, что у Леонидыча есть еще немного патронов, и, держа тесак на готове, приоткрыл дверь. Перехватил по темечку теперь уже ползуна, дернувшегося в нашу сторону, и вышел в коридор. Где-то слева точно был главный выход, который вывел бы нас практически к пиранье, но по дороге и столовая с голодающими, и еще несколько помещений, где даже отсюда было видно движение. Бесценно шарахали зомби, но это пока бесценно. Стоит им нас увидеть, как сразу четыре цели появятся. Справа несколько дверей, и судя по тому, что я видел из форточки, там большое окно. Призвав всех не шуметь, жестом подозвал Леонидыча, типа прикрывай коридор, а сам переступил через мёртвого пригудна и стал крастца к соседней двери. Обычная хлипкая дверь с табличкой Медблок. Я посмотрел в замучную скважину, разглядел кушетку, белую ширму, стеклянный шкаф с лекарствами и одного будничного мертвяка в смирительной рубашке. Эх, все бы они такие были. Я дёрнул ручку. Оказалось, что заперто. Долго дверь мне сопротивлялась. К тесак и здесь пришлось к месту. Пропихнуть, надавить. Поддожжать, дернуть, отфутболить, а потом и добить мертвого связанного типа, дождаться, пока все перебегут в эту комнату, забаррикадироваться, спокойно выдохнуть и открыть окно. Когда распахнул створки, к резе в глазах прибавилась головная боль, как при гриппе, разламывающая мозги на части. Захотелось напрячься, прыгнуть на кого-нибудь и убить. Что я сразу же и сделал, выпрыгнул на улицу и стал чистить дорогу от черкунов. 20 м до траншеи, 50 до прачечной. Я первый за мной девчонки Леонид замыкает. Прачечная ждёт, отвлекает на себя зомби, там же и успокаивают. Перешли на оружие с глушителями, чтобы со всей округи не собирать. Первые странные звуки услышала Катя, притормозила меня. Мол, ты чего, совсем глухой? Что-то явно не так. Я повертел головой, сделал пару шагов траншеи и не только услышал, но уже и почувствовал. Земля подраговала. Из траншеи откуда-то из глубины доносился грохот, будто поезд на станцию метро прибывает. Я попятился, подгоняя девчонок руками, пытаясь придать им ускорение. Бежим, бежим, бежим. Последнее слово я уже орал. Глядя как из кучи нагнанной пыли прямо перед нами появляется уродливая пасть апарыша. Я услышал, как на пиранее забили набешумную стрельбу и открыли огонь из пулемёта в нашу сторону. Несколько пуль просистело чуть выше головы. Подталкивая народ и продолжая оглядываться, Я увидел спину апарыша, зигзагами удалявшуюся в сторону пирании. Но радоваться, по крайней мере, за нас было рано. Из норы потянулись твари помельче, но не менее опасные. Засветились пуза дядег и тощее село это циркули, подскокавших за нами. Влезть обратно в окно мы уже не успевали. Оставалось надеяться на скорость И что за углом найдётся какая-нибудь машина или труп глобала с полным бэком комплектом, да хоть что-нибудь, что позволит выиграть для сестры время. "Эй, на орбите", зашепела Рация голосом, который я не надеялся здесь услышать. "Приём. Космос, ответь Лёхе. Мы успеем. Не торопи". Я ответил на бегу, стараясь не сбить остатки дыхалки. "Вот уж дудки". Хустри, давай к ворутам. Мы вас подберём. Удивляться и думать, почему вернулся Лёха, я не стал. Не до того. Поднажал, подталкивая остальных. Хуже всего приходилось Леонидучу. Не его уже эта весовая категория. Первая за угол выскочила сестра, начав полить во что-то, совершенно не экономя патроны, а потом пригнулась, И чуть сменив курс, скрылась из боевого поля зрения. За ней то же самое проделывала Астрид. Когда мысли они до чего выскочили за угол, я увидел пожарную машину. Лёха за рулём, Оля с РПК на крыше. До пожарки оставалось метров 50 заваленного трупами, мусором и осколками пространство. Глобала здесь неплохо встретили орду, разбомбив всю дорогу. Я уже буквально тащил МЧСника, как Оля открыла огонь поверх наших голов. Астрид с Катей уже сидели в кабине. Катя суетилась, целилась из пистолета, но стрелять не решалась. А вот Астрид плакала. Да что не так с этой снежной королевой? Остальные где? спросил Лёха, помогая мне втянуть Леонидоча в кабину. Я не смог ответить, просто покачал головой. Подхватил классника в искабины и полез на крышу Коля. Скрипнула коробка передач, и Лёха тронулся, постепенно разгоняясь. Я закрепился на крыше и развернулся помочь Оле. В нескольких метрах от здания валялись израненные тела, несколько циркулей, три или четыре няньки и сплошным покрывалам из десятков ширкнув. Ноги ещё были активны, скалялись, ползли за нами. Одна из нянек встала до четвереньки и открыла пасть. Я едва успел подхватить Олю, которая чуть не свалилась с крыши. Ее будто звуковой волной огрело. Она лежала на крыше, тряслась в конвульсиях, пытаясь прикрыть уши. И, судя по тому, как вернула пожарная машина, потом замедлилась и опять ускорилась, да по крикам боли в кабине, чайкиным ультразвуком прилетело всем. Но почему я ничего не слышу? Только жужжание, даже комариный писк и почему-то приятный звук. Если прислушаться, то даже получается слова разобрать. Иди ко мне. Убей. Ты голоден. Жужание лёгкой шепоткой прокатилось по телу. Прошло от кончиков пальцев на ногах до макушки и побежало обратно по рукам. Неожиданно на правой руке щекотка резко превратилась в Жене. Острая боль, как от шокера, стрельнула в плече и побежала к шее, вызывая судорогу. Как только судорога отступила, я посмотрел на рука в футболке. Облизал пересохшие губы, уже догадываясь, что я там увижу. собрался и задрал рукав до верха. Небольшая, грязная, там и пыль, и земля, ранка. Зуба три, ну, может, четыре, и прокусили-то не глубоко. В столовке всё-таки достала меня там какая-то дура. Мозг удивительная штука. То на малейший раздражитель реагирует, а то предпочёл сделать вид, что ничего и не было. По крайней мере, пока сестра не будет в безопасности. Жаль только, что мозга у меня больше не будет. Пожарная машина пересекла ворота и начала ускоряться на дороге. Я закурил. Саня, вы как? Сваливайте оттуда скорее, мы всех забрали. Ха. Так мы уже сервяк этот наш на самого леса огнал, только отстал, хохотнул Саня. Слышалось, что только отходит от напряжения. Мы у вас у блокпоста будем ждать. Я затянулся, медленно смакуя дым, выдохнул. Лёха, приём. Сейчас отъедем немного, торбазну, отозвался миротворец. Пересядьте в кабину. Подожди. Я прикурил новую сигарету от старой и после длинного выдоха продолжил: Пообещай мне, что Катю вывезешь. Андрюх, а вот сейчас обидно было. Не, я понимаю. Просто сейчас пообещай, что удержишь ее и за мной не пустишь. Хорошо? Что за херню ты несешь? Я дальше с вами не поеду. Укусили меня. Сбав скорость слегка, я потихо бы спрыгну, а то Катька глупостей наделает. Это передай ей, что... Люблю я свою маленькую сестрёнку. Пусть обязательно выберется, а то я радакам обещал. Спасибо, Лёха, что не стал разводить ничего. Так проще. Уля всё слышала и только молча кивнула, когда я махнул рукой и тихонько соскочил с грузовика. Йркнул в кусты и забился в мягкую от листвы и прохладную ямку в корнях толстого дерева. Взял рюкзак, достал из потайного кармашка алмаз и подумал, что надо было его отдать команнджорам. Если их чудо магия действительно существует, то королеву надо мочить и ни в коем случае не выпускать вирус дальше. Жаль, что я не смогу это сделать. Я бы откликнулся на зов, чтобы убить. Разглядывание алмаза ни к чему не привело. Ни тайных знаков я не считал, ни секрета никакого на просвет не увидел. Вбросил его обратно в рюкзак и вспомнил, что у меня там есть инъектор Альберта. Достал его, покрутил, пытаясь разобраться, как это работает. Хуже-то точно не станет. Я вколол всё содержимое в плечо возле раны и отключился. Конец второй части.